Глава 2 Кандидат номер один. За окном завыл ветер. Северный. А ведь он к переменам. В конце концов, что я теряю, кроме денег? Подумала она и отправила заявку. Денис связался с ней минут через пять. Оказалось, чтобы попасть в группу будущих нимфоманок, нужно было еще пройти тест на профпригодность и честно рассказать, как она докатилась до такого, что мужчины для нее стали просто носителями брюк. Конечно, она не потеряла полностью интерес к сексу. До менопаузы еще далеко, хотя немного ближе, чем до пенсии по новым правилам. Но гормоны беспокоили ее только в темное время суток. А если точнее, только во сне. Частенько среди ночи наведывался к ней Киану Ривз, а иногда какой-то незнакомец в белых стильных плавках-шортах. Во сне она оказывалась девушкой горячей и со стоном просыпалась от горячих поцелуев. Но, смыв утром под душем остатки ночного блудства, она снова возвращалась в реальность меркантильной сильной женщины, у которой не было времени на эти шуры-муры. Ведь она строила свою мечту. Мир, где колокольчиками звенел счастливый детский смех. Мечта была уже так близко. Всего-то и осталось доделать ремонт и получить лицензию. Алена договорилась с Денисом побеседовать по душам часов в десять утра. Затем включила музыку дождя и почти моментально уснула. Какая все-таки эта музыка классная. Она не только удаляет негативные мысли, она просто выключает мозг. И тот сдается без сопротивления. К разговору с психолога-коучем Алена особо не готовилась. Решила, что не собирается вдаваться в подробности своей неудачной семейной жизни. Да, была. Да, случилось. Да, не смогла простить. Да, забила на мужчин. Алена... «Что ты хочешь получить от этого курса?» — спросил Денис после проверки настроек видеоконференции. «Хочу влюбиться», — честно ответила девушка. «Если это вообще возможно в моем возрасте?» Денис проигнорировал ремарку про возраст. «Так влюбись же!» «Я не могу!» «Почему?» «Потому что не могу и все!» «Ты любила раньше?» После этого вопроса в воздухе повисла тишина. «Любила ли она раньше?» раздумье прервал громкий зевок Василия. Колышущаяся на ветру занавеска разбудила кота, и тот, спрыгнув с окна, быстро подбежал к девушке и запрыгнул на колени. Алена погладила рыжего. «Удивительно быстро этот Денис перешел на «ты». У нее так с людьми не получалось». «Да, любила». «А теперь не могу. Может, только вот котов». И Алена ласково потрепала Василия за ушами. «После каких событий ты это поняла?» «После развода». «Что произошло при разводе?» «Развод как развод. Не смогла простить». «Кого? Себя или его?» Алена задумалась. «Действительно. Кого больше она винила в той трагедии?» «Конечно, себя. Это убивающее чувство вины, разъедающее мозг сознания того, что вот если бы тогда она могла его остановить, если бы...» «Это если бы...» «Тяжелым раскаленным камнем лежала на душе...» Мне кажется, неважно кого я больше виню. Результат — мы расстались и точка. Ответила она, стараясь не вдаваться в подробности. — И все-таки, себя или его? — не сдавался Денис. — Себя, себя! Раздраженно воскликнула Алена и уже пожалела, что согласилась на этот эксперимент. — За что ты себя винишь? — За то, что не остановила его тогда. За то, что могла, но не настояла. За то, что любила его и доверяла. «За то, что доверила ему себя и малыша. За то, что...» Алена вытерла слезы и выдохнула последнее. «За то, что мы убили нашего ребенка». В груди так ныло нестерпимой болью, что ее хотелось сорвать и убежать. «Куда угодно, только бы унять эту боль». Она больше не хотела это обсуждать. Десять лет она старалась забыть тот день и все, что с ним связано. Тот яркий убийственный свет фар грузовика который врезался в их машину. Их жизнь, который разделил ее и отнял самое драгоценное, что у нее было. Жизнь ребенка и веру в мужчину. Она долго не могла засыпать в тишине со своими мыслями. Только потеряла. Утром просыпалась она от жуткой боли и пустоты. Она совершенно не хотела есть. Похудела на 10 килограмм и была похожа на привидение. Детский плач. Да и просто любой ребенок Вызывал у нее безудержные слезы. Она смогла все это забыть настолько, чтобы есть и спать. Чтобы жить. А теперь появился какой-то Денис и нагло ковыряется в ее болезненных воспоминаниях. Тишину нарушил мяукающий зевок Васе. Что тогда с тобой произошло? Мягкий голос Дениса показался Алене мурлыкающим, как у Василия. Она вздохнула и грустно улыбнулась. Да, этот коуч-психолог Действительно похож на кота. Мурлыкает и мягко царапает душу коготками. Снег. Дорога домой. Авария. Удар. Пассажирское место. Беременность. Б. Ла. Депрессия. Развод. как ты так. Уставившись в одну точку, проговорила Алена. — Никто ни в чем не виноват. С течением обстоятельств. Если хочешь, мы проработаем эту. Нет. Резко оборвала его девушка. Не надо ничего прорабатывать. Прошло десять лет. Действительно, разве важно, кто виноват? Все уже случилось. И ничего в прошлом не изменить. Но я хочу изменить настоящее. Алене вдруг захотелось терпкого горячего чая. И расслабиться. Она извинилась и пошла на кухню. Заварила чай и вернулась подождала минуту и наполнила чашку. «Чем ты сейчас занимаешься?» Алена задумалась на секунду. «Разве это не очевидно? Я чай себе наливаю». «Я не об этом. Чем ты занимаешься в своей обычной жизни?» «А, ты об этом». Алена с воодушевлением рассказала про свой детский сад. «Это будет самый лучший садик в городе. Самый уютный и самый сказочный». «Почему детский сад?» «Это непростой бизнес. Легче магазин игрушек открыть». Искренне удивился психолог. Только сейчас Алене показалось, что он не похож на психолога. «Ах, да!» Она вспомнила. «Он ведь еще и маркетолог, и телесный терапевт. Потому что я снова хочу любить детей. Хочу заботиться о них». Алена замолчала. «Хорошо. Пусть это будет твой первый шаг к собственному счастью материнства. Обсудим кандидатуру на роль отца. Как ты себе его представляешь?» «Серьезный и самодостаточный». Почему серьезный? Тебе не будет с ним скучно? Зато на него можно положиться. Он будет серьезно и профессионально подходить к своим обязанностям. Контролировать процессы и... Так, стоп. Ты сейчас кого себе представляешь? Кандидатур на вакансию мужа. Немного растерялась Алена. А, вот оно как. И кто-нибудь из серьезных мужчин. Проходил этот жесткий отбор? Поинтересовался Денис. Нет. На этапе резюмы... Я отметала все кандидатуры. Понятненько. Нет для тебя достойных. Даже шансы никому не дала. Какие еще шансы? Они не подходят. А испытательный срок кандидату? Допустим, на второй этап собеседования, например. Второй этап? Свидание, что ли? Ой, нет. А как потом отказать? Это так напрягает? А ты не напрягайся. Судя по коту, ты отлично научилась отказывать мужчинам так что сможешь это еще раз сделать на любом этапе». Хитрый кот Денис уговорил все-таки Алену пообещать первому же кандидату, предоставившему свое резюме и предложившему пойти на свидание, дать испытательный срок. Хотя бы на сутки. Кандидат нарисовался в тот же день. и Ее пригласили на встречу к заместителю министра профильного и общего образования города. Антон Александрович оказался мужчиной видным. Высокий, широкоплечий, с небольшим недостатком в виде легкой залысины. Но с его короткой стрижкой она не сильно бросалась в глаза. Он был чересчур обходителен, и Алена даже заподозрила, что вот сейчас он предложит ей купить лицензию. Но Антон, как он предложил себя называть, вместо обсуждения взятки предложил ей кофе. Долгий разговор о ее проблемах с лицензией закончился приглашением в театр. «Дать шанс на втором этапе собеседования». Мурлыкающий голос Дениса расплылся улыбка чеширского кота на портрете президента позади замминистра. Алёна улыбнулась в ответ. а «Антон, ничего так. Солидный мужик. Серьёзный. Это плюс», — подумала она, оценивая кандидата. «Имя, как у Чехова. Это тоже плюс. Не красавчик. Это минус. Хотя довольно приятный. Это плюс. И жирные плюсы — его профессия и должность. Мы с ним будем как на одной волне». «Да, Антон. Как вы сказали, спектакль называется?» «Восьмое марта. С Васильевой», — оживился Антон Александрович. «Люблю Васильеву. С удовольствием с вами схожу на этот спектакль». Антон заехал за ней на аудио последней модели. Это был минус. Алена не любила, когда слуги народные кичились своим богатством. Пока они ехали, за министру позвонил его сын. Он пояснил, что уже год как развелся, а двенадцатилетний сын живет с ним». Разведен – это плюс. Но сын живет с ним – это минус. В машине у них возник спор о том, по какой программе стоит обучать дошколят. «Алена, вы же опытный педагог. Зачем вам эти новаторские программы?» «Есть проверенные годами и рекомендованная министерством единственная правильная программа дошкольного воспитания». Не унимался замминистра. «Вы имеете в виду эту инновационную программу?» по которой еще я училась в детском саду, от того, что она прошла новую редакцию, интереснее и полезнее, увы, не стало. «А ваша программа «Золотой ключик»? Ну, что она предлагает? Это же полный бред. Как можно собрать детей разных возрастов в одной группе? Совершенно нецелесообразно. А это еще парная педагогика, цирк какой-то». «Это цирк, который понравится детям. В этот мой цирк дети будут с удовольствием ходить». И еще с удовольствием играть в сказку. Они не будут чувствовать себя брошенными собственными родителями. Наоборот, будут проситься скорее вернуться из дома в мой детский сад. — Алена, вы не сможете заменить детям родной дом. Он снисходительно улыбнулся. Когда у вас будут свои дети, вы сами это поймете. Алену аж передернул от этой фразы. Она скептически подняла бровь. Ой, зря это он ляпнул. Жирный огромный минус ему в резюме. В театре их встретила директор и пригласила к себе на чай. Они прошли в комнату, где за огромным столом со всевозможными плюшками, сырами, орехами сидели другие чиновники из городской администрации. Алене стало как-то неловко. Хорошо, что длилось это недолго. В зале во время спектакля она сидела рядом с мужчиной, как на иголках. Искоса рассматривала кандидата и поняла, что он совершенно ей не нравится. Несмотря на все его плюсы, ей не нравились его руки с короткими пальцами, его живот вместо пресса, его голос. Короче, нет, не проходит этот кандидат. Даже огромный букет роз, который Антон подарил ей, не сгладил впечатления. На следующий день, когда замминистра предложил ей прогуляться в парке, она сначала сказала, что очень занята, а потом решила не морочить мужику голову и честно призналась, что не испытывает к нему никакого влечения. Антон пытался убедить ее, что для чувств нужно время. Но Алена была непреклонна. Испытательный срок этого кандидата закончен. Даже ради лицензии, ради своей мечты, она не будет встречаться с тем, кто ей не по душе. Резюме номер один. Антон Александрович Марков. 41 год. Сильные стороны. Опыт работы в Министерстве образования. Разведен. Есть сын. не грудной Слабые стороны. Будет помогать жене если она мыслит, как он, будет изводить ее своими норовучениями. Есть его мнение, и мнение неправильное. Алиса мысленно скомкала листок с резюме и выбросила в мусорное ведро. Эх, придется звонить однокласснику Коле Колокольцеву из Роскомнадзора и просить подпихнуть процесс получения лицензии. А так не хотелось. Черт бы побрал этого кандидата. И откуда он взялся на мою голову? Алёна зевнула и тут же уснула. Сны ей снились снова эротические. Брэд Питт в греческой тунике оказался весьма сексуальным. Его губы были так близко, что она чувствовала их тепло и даже лёгкое щекотание. Она застонала. В ответ услышала «мрррррррр». Резко открыла глаза. «Тьфу ты, Вася! Это ты тут своим холодным носом тычишь мне в губы? Брысь отсюда!» — приказала она строго. Василий даже ухом не пошевелил, залез под одеяло и пристроился возле ее ног. Телефон чихнул. Светик предлагает вечером покататься на яхте. А почему бы и нет? Давно не собирались. Тем более новых кандидатов для собеседования нет. Можно расслабиться и отдохнуть.